Глава 19. Для Стэнли Мамфри, федерального прокурора Южного дистрикта, это будет самым ответственным моментом в его короткой карьере обвинителя. Пробыв на этой должности по назначению президента два года, он находил ее скучной, хотя она отлично смотрелась по служном списке и томился. Но только до тех пор, пока не убили судью Фоссета и мисс Клэрри. Карьера Стэнли тут же обрела новый смысл. Ему было доверено самое горячее дело в стране, и он, как любой федеральный прокурор на его месте, собирался использовать его максимальным образом. Сходка именовалась пресс-конференцией, хотя отвечать на вопросы никто не собирался. Это было шоу, не больше и не меньше. Тщательно отрепетированное мероприятие с целью: первое удовлетворить самомнение. мнение, и второе сообщить публике и, главное, потенциальным присяжным, что федералы схватили подозреваемого по имени Куин Л. Рукер. К девяти утра подиум уже был утыкан портативными микрофонами с разноцветными бирками телевизионных и радиовещательных станций. В зале суда яблоку негде было упасть от репортеров. Мужчины с громоздкими камерами наступали друг другу на ноги в поисках выгодной позиции, с них не спускали глаз судебные приставы. В инструкциях и решениях, устанавливающих практику и процедуру уголовного процесса, нигде не говорится об обязательной публичности предъявления обвинения. Собственно, оно почти никогда и не происходит на публике. Судебный клерк регистрирует решение большого жюри, которое затем доводится до сведения обвиняемого. Обвинительное заключение – это только одна прокурорская сторона дела. Содержание заключения – это не доказательство, на суде присяжные с ним не знакомятся. Выносящие заключение большой жюри слышит лишь одну сторону дела, которую им представляет правительство. Но порой обвинительный акт имеет такую важность или так забавен, что его невозможно скрыть внутри судебной системы. Тогда его широко оглашают те, кто так старался поймать преступника, и теперь привлекает его к ответу. Стэнли Мамфри не имел никакого отношения к задержанию Куинна Рукера, но отдавать его под суд предстояло ему. В федеральной иерархии прокурор стоит гораздо выше простого агента ФБР, поэтому событие принадлежало Стэнли. По традиции он был готов, ну, пусть и неохотно, поделиться славой с ФБР. В 9.10 за скамьей открылась дверь, и пространство перед подиумом заполнил целый взвод суровых персонажей в черных костюмах. Они замерли, расставив ноги и сложив руки на причинном месте. На подиуме плечом к плечу встали Стэнли Мамфри и Виктор Уэстлейк, главный обвинитель и главный полицейский. За их спинами сгрудились агенты ФБР и помощники прокурора, пытавшиеся занять выгодные позиции для попадания в объективы камер. Счастливчики, которым это удастся, будут хмуриться и вести себя так, словно им не невдомек, что в них целятся телевизионщики. Жалкие уловки, доведенные до совершенства в Конгрессе США. «Сегодня утром мы выносим обвинительный акт по делу об убийстве судьи Раймонда Фоссета и миссис Наоми Клэри», — медленно начал Мамфри взволнованным голосом, выше его нормального тембра на две октавы. «Он часто проигрывал даже верные дела, которые сам себе отбирал, и привык к критике, называвшей его слишком пугливым и негодным для этой должности». Некоторые считали, что за свою тусклую десятилетнюю карьеру он провел слишком мало времени в зале суда, отсюда и такие впечатляющие результаты. Взяв текст акта, он поднял его повыше, как будто хотел, чтобы присутствующие смогли сами его прочесть. «В этом обвинении два пункта. Оба убийства. Обвиняемый — некий Куин Эл Рукер». «Заранее объявляю о своем намерении требовать по этому делу смертного приговора». Эта фраза должна была произвести на собравшихся драматическое впечатление. Но Стэнли опоздал. Зал уже ахнул от выведенной помощником на экран большой черно-белой фотографии Куинна. «Наконец-то мир увидел убийцу судьи и его секретарши. Виновен». Зачитывая свои записи, Стэнли поведал биографию Куинна и сумел создать впечатление, что тот совершил побег с единственной целью — отомстить судье. В этом месте Виктор Уэстлейк, несший караул у его плеча, свел брови и заглянул в его листок. Но Стэнли не унимался. Чуть ли не пуская пузыри умиления, он восхвалял своего ненаглядного друга и наставника Раймонда Фоссета, его незабвенное наследие и так далее. Дрожащим голосом он говорил о той невероятной чести, которой является для него эта ответственность, справедливо покарать за отвратительные преступления. На зачтение обвинительного заключения хватило бы двух минут, после чего можно было бы разойтись. Но нет. Стоя перед такой толпой, ощущая на себе взоры миллионов зрителей, Стэнли счел необходимым закатить длинную речь о правосудии и войне с преступностью. После нескольких пространных отступлений он вернулся к изначальной теме, но уже пришла пора закругляться. Он пропел Асану Виктору Уэстлейку и всему Федеральному бюро расследований за их труд. «Сверхчеловеческий, неутомимый и блестящий». Когда он наконец умолк, Уэстлейк поблагодарил его, то ли за то, что слово извержения иссякло, то ли за щедрые похвалы. Будучи более опытным, Уэслик проговорил пять минут, умудрившись вообще ничего не сказать. Он выразил признательность своим сотрудникам, высказал уверенность, что дело раскрыто, и пожелал успеха обвинению. Когда он закончил и сделал шаг назад, кто-то из репортеров выкрикнул вопрос, но нарвался на «без комментариев» Уэслика и жест, означавший, что время вышло. Стэнли не был готов расстаться с камерами, и еще несколько секунд глупо улыбался толпе, словно говоря «Вот он я!». Уэстлэйк что-то шепнул ему на ухо. «Э-э, — пробормотал Стэнли и попятился. Мероприятие завершилось. Я смотрю пресс-конференцию в номере мотеля «Бест Вестерн». Меня посещает мысль, что при таком обвинителе, как Стэнли, у Куинна может появиться шанс выпутаться. Впрочем, если дело дойдет до судебного процесса, то Стэнли, скорее всего, отойдет в сторонку и выпустит вперед кого-нибудь из своих матерых помощников. Сам он продолжит красоваться перед прессой и заботиться о повышении, а серьезную процессуальную работу доверит профессионалам. Если дело затянется, Стэнли вообще может лишиться этой должности. Он служит четыре года, как и президент. В том случае, когда Белый дом перейдет в другие руки, все федеральные прокуроры будут назначаться заново. Пресс-конференция завершается. На экране появляются говорящие головы CNN, а я принимаюсь щелкать каналами. Ничего интересного. Вооруженный дистанционным пультом, я полностью подчиняю телевизор своему контролю. Освоиться с вновь обретенной свободой очень просто. Спи, пока не проснешься, носи, что хочешь, правда, выбор еще ограничен. Самое главное, больше нет сокамерника, и не надо ни с кем делить объем 10 на 12 футов. Я уже дважды измерил длину и ширину номера. 30 на 16 футов, считая ванную. Настоящий замок, и я в нем барон. Ближе к полудню мы выезжаем. Теперь наш путь лежит по федеральной атостраде номер 79 на юг. Через три часа мы уже в аэропорту Чарлстона, Западная Виргиния, и расстаемся с агентом Крисом Хански. Он желает мне всего хорошего, я благодарю его за работу. Мы с Пэтом Серхофом летим в Шарлотт, Северная Каролина. У меня нет документов, но служба федеральных маршалов и авиакомпании объясняется между собой понятным только им шифром. Я просто иду за Пэтом. «Честно говоря, садясь в маленький самолет, я испытываю радостное возбуждение. В Шарлотте большой, современный, просторный аэропорт. Я два часа стою в огромном стеклянном аквариуме-накопителе, наблюдая за вылетающими и прибывающими пассажирами. Я теперь один из них, свободный человек, и скоро смогу просто подойти к стойке и купить билет, куда захочу». В шесть-десять вечера начинается посадка на прямой рейс до Денвера. Шифр маршала срабатывает и в этот раз еще лучше. Мы с ним садимся рядышком в кресло первого класса. Надеюсь, налогоплательщики от этого не обеднеют. Я прошу пива, он имбирный эль. На ужин дают жареного цыпленка с подливкой. Большинство пассажиров просто утоляют голод, но для меня это пир. Я беру бокал Пино Нуар, первый глоток вина за много лет. После пресс-конференции Виктор Уэстлейк и его помощники переместились за четыре квартала в адвокатскую контору Джимми Ли Арнольда. Они представляются секретаршей, ждавшей их приезда, та ведет их по узкому коридору в просторную переговорную и предлагает кофе. Предложение отклонено. Джимми Ли был легендой среди адвокатов-криминалистов и уже 20 лет участвовал в войнах с наркотиками и пороком. Четырьмя годами раньше он защищал Джекила Стейли, племянника Куинна Рукера. Подобно многим героям-одиночкам, заглядывающим в бездну дна, Джимми Ли был заметной личностью. Длинные седые волосы, ковбойские сапоги, пальцы в кольцах, очки в красной оправе. Относясь к ФБР с подозрением, он тем не менее их принял. Сколько таких визитов он пережил за долгие годы? «Итак, вы добились обвинительного акта», — сказал он, поприветствовав гостей. Кратко изложив обвинение против Куинна Рукера, Виктор Уэстлейк сказал. «Несколько лет назад вы защищали его племянника Джеки Стейли». «Было дело», — подтвердил Джимми Ли. «Но с Куинном Рукером я не встречался». «Надо полагать, представлять парня вас наняла его семья или банда». «Ну, что-то в этом роде. Это был частный контракт, а не судебное назначение». «С кем из членов семьи вы имели дело?» Настроение Джимми Ли изменилось. Он достал из кармана пиджака диктофон. «На всякий случай», — сказал он и нажал кнопку. «Лучше под запись. Вас трое, а я один. Хочу быть уверенным, что мои слова не будут искажены». «Не возражаете?» «Нет», — ответил Уэстлейк. «Хорошо. Итак, вы спросили, с кем из членов семьи я имел дело, когда был нанят представлять интересы Джекила Стейли?» «Именно». «Не уверен, что могу на это ответить. Защита конфиденциальности клиента». «Может, объясните, почему вас это интересует?» «Охотно». Куин Рукер дал признательные показания. Сказал, что убил судью Фоссета, потому что тот, приняв взятку, не выполнил свои обязательства. Дескать, он — банда. Заплатил Фоссету 500 тысяч наличными за признание обоснованности ходатайства об отмене результатов обыска грузовика, набитого кокаином. Уэстлейк внимательно смотрел на Джимми Ли. Но глаза адвоката ничего не выдавали. Пожав плечами, тот сказал. «И что?» «Вам было известно о взятке?» «Знать об этом было бы преступлением, не так ли? Думаете, я такой дурак, что сознаюсь в преступлении? Обижаете!» «Не обижайтесь, мистер Арнольд, я вас ни в чем не обвиняю». «Куинрукер намекает, что я способствовал взятке?» Он не говорит об этом ничего определенного. Просто, что посредником выступил адвокат. Уверен, эта банда могла обратиться к множеству разных адвокатов. «Совершенно верно. Вы удивились, когда судья Фосс отклонил ходатайство?» Джимми Ли улыбнулся и закатил глаза. «Я давно ничему не удивляюсь». Если вы верите в Конституцию, значит, обыск был незаконным, и улики 150 килограммов чистого кокаина следовало признать мелочью. Но для этого нужен твердый характер, а кто ж его теперь проявит, особенно в крупных делах, связанных с наркотиками? Мало кто из судей, хоть штатских, хоть федеральных, обнулит такие замечательные улики, неважно, каким способом их добыли копы. Нет, я не удивился. «Вы долго адвокатствовали в разбирательствах судьи Фоссета?» «Со дня его назначения двадцать лет назад я с ним был хорошо знаком». «Вы думаете, он бы взял взятку?» «За благоприятное решение и за менее строгий приговор?» Джимми Ли закинул ногу на ногу и, покачивая сапогом из страусовой кожи, сплел пальцы на животе. Немного подумав, он проговорил. Я сталкивался с возмутительными решениями, но принимались они обычно по глупости или излени. «Нет, мистер Уэстлейк, я не верю, что судья Фосет или любой другой судья в Виргинии, штатский или федеральный, брал взятки. Неважно, звонкой монеты или как-то еще. Я сказал, что меня ничто не удивляет, но покривил душой. Такая взятка меня бы шокировала». «Как бы вы оценили репутацию судьи Фоссета? Кристальная честность?» «Ну, так бы я не сказал. В первые годы он держался, но потом изменился и стал рубить с плеча. Всем моим клиентам выносили приговоры за преступление, но не все они преступники. Фоссет считал иначе. Ему ничего не стоило дать подсудимому 20 лет. Он всегда вставал на сторону обвинений и полицейских». Я не назову это честностью. Но денег он не брал? Насколько я знаю, нет. Нас вот что озадачивает мистер Арнольд. Если Куин Рукер говорит правду, то как он сумел передать деньги Фосету? Он уличный парень, никогда не встречавшийся с Фосетом. Без посредника наверняка не обошлось. Я не говорю, что это вы, и не намекаю, будто вы во что-то замешаны. «Но вы знакомы с системой. Как эти полмиллиона перешли из рук в руки?» Джимми Ли покачал головой. «Если система подразумевает взяточничество, то я не знаю, как эта система работает. Сам смысл вашего предположения для меня оскорбителен. Вы пришли не к тому человеку». «Повторяю, я ничего не предполагаю и ни в чем вас не обвиняю». «Но вы подошли слишком близко к тому и другому». Джимми Ли медленно поднялся и потянулся к своему диктофону. «Будем считать нашу встречу законченной». «Можете нас не провожать, мистер Арнольд». Джимми Ли убрал диктофон в карман. «Благодарю за доставленное удовольствие». С этими словами он дернул дверь и исчез. На той же самой чёрч стрит Ди Рей Рукер входил в другую адвокатскую контору в тот самый момент, когда Виктор Уэстлейк и компания покидали контору Джимми Ли. Куин, арестованный вечером в среду, первые десять часов неволи провел в комнате для допросов. После видеозаписи признания его, наконец, отвезли в городскую тюрьму Норфолка и поместили в одиночную камеру, где он проспал двенадцать часов кряду. До утра субботы ему не позволяли пользоваться телефоном, после чего он почти весь день пытался дозвониться до кого-нибудь в семье, кто захочет с ним поговорить. Под вечер его забрали из Норфолка и четыре с половиной часа везли в Роанок. Едва поняв, что старший брат арестован за убийство федерального судьи, Ди Рей стал искать адвоката, который согласился бы его защищать. Несколько адвокатов в Вашингтоне и Виргинии ответили отказом. Под конец воскресенья другой видный адвокат из Руанока по имени Дасти Шайвер согласился представлять Куинна на первых стадиях следствия, оговорив себе право отойти в сторону в случае, если станет неизбежным судебный процесс. По очевидным причинам местная коллегия не спешила защищать человека, обвиненного в убийстве видного представителя судебной системы. Некогда Дасти Шайвер являлся партнером Джимми Ли Арнольда. Они были одного поля ягоды. В юриспруденции любое партнерство, хоть мелкое, хоть крупное, неизменно лопается. Обычно из-за денег. Однажды Джимми Ли не получил обещанного гонорара, обвинил в этом своих партнеров и переехал на другую сторону улицы. Ранним утром, в понедельник, еще до оглашения обвинительного акта, Дасти удалось провести с Куинном час в тюрьме. Его удивило, что клиент уже сознался. Куин настаивал, что его принуждали, обманывали, подвергали давлению, запугивали, что его признание фальшивка. Теперь он заявлял, что невиновен. По пути из тюрьмы Дасти забрал из офиса федерального прокурора экземпляр обвинительного заключения. Он как раз сосредоточенно изучал этот документ, когда секретарша доложила о приходе мистера Дирея Рукера. Из них двоих Именно Дасти, длинные седые лохмы, выгоревшие джинсы, красная кожаная куртка, смахивал на наркоторговца, а Дирей в костюме от Зеня больше походил на юриста. В тесном кабинете Дасти состоялся обмен осторожными приветствиями. Начинать следовало с предварительного гонорара. Дирей открыл кейс Прада и вынул 50 тысяч долларов наличными, которые Дасти пересчитал и убрал в ящик стола. «Вы знаете, что он уже сознался?» — спросил Дасти, убирая деньги. «Что он сделал?» — изумился Дирей. «Сознался. Говорит, что подписал показания о совершенных им убийствах. Вероятно, это заснято на видео. Пожалуйста, скажите мне, что он для этого слишком умен». «Он для этого слишком умен. Мы никогда не говорим с копами. Никогда. Добровольно Куин ни в чем бы не сознался, будь он хоть трижды виноват». — Так у нас не принято. При виде копа мы мигом звоним адвокатам. Он говорит, что допрос длился всю ночь, и он сначала отказался от своих прав, потом несколько раз просил адвоката, но два агента ФБР все не умолкали. Они запутали его, смутили, у него начались галлюцинации. Он уже не мог молчать. Они сказали, что повесят на него два тяжких убийства, и под суд пойдет вся семья, поскольку эти убийства — часть ее бизнеса. Они наврали ему, обещали помощь в случае, если он будет с ними сотрудничать, сообщили, что семья судьи это против смертной казни и тому подобное. Так продолжалось часами, пока он не сломался и не дал им то, чего они требовали. Всего, что там происходило, он не помнит, настолько тогда устал. А когда очнулся и стал вспоминать, произошедшее представилось ему сном, кошмаром. Лишь через несколько часов он понял, что натворил. Но многое, к сожалению, забыл. Дирей слушал, слишком потрясенный, чтобы говорить. Дасти продолжил. Но он помнит слова ФБР о баллистической экспертизе, связывающей его оружие с местом преступления. И о следе какого-то ботинка. Еще агенты болтали о свидетелях, видевших его поблизости в то время, когда произошло убийство. Но многое туманно. Когда вы увидите его признание? Я встречусь с федеральным прокурором как только смогу, но потом придется запастись терпением. Возможно, пройдет не одна неделя, прежде чем я получу его письменные показания и видео, как и другие улики, которыми они намерены воспользоваться. Раз он требовал адвоката, почему они не прекратили его допрашивать? Вопрос. Хотя обычно копы показывают под присягой, что обвиняемый отказался от своих прав и не просил предоставить ему адвоката. Получается, его слово против их. В таком важном деле можно не сомневаться, что агенты ФБР на голубом глазу будут утверждать, что Куин не заикался об адвокате. Точно так же они поклянутся, что не угрожали ему, не врали, не сулили сделку. Они добились признания, а теперь пытаются состряпать дело, не располагая уликами. Если они ничего не найдут, то признание окажется единственным, что у них есть. Этого хватит? Запросто. Не верю. Куин не такой дурак. Он бы никогда не согласился на допрос. Раньше он кого-нибудь убивал? Насколько я знаю, нет. Для этого у нас есть другие люди. А зачем было сбегать из тюрьмы? Вы когда-нибудь сидели в тюрьме? Нет. И я не сидел. Зато знаю многих, кто мотал срок. На волю хочется всем. «Надо думать», — пробормотал Шайвер. «Слышали когда-нибудь про такого Малкольма Баннистера?» «Нет». Куин говорит, что они вместе сидели во Фросбурге, и это он стоит за обвинениями. Они с Баннистером дружили и много разговаривали о суде Фосити и его грязных делах. Ох, и зуб у него на Банистера. «Когда я смогу увидеться с братом?» «Только в субботу, в официальный день свиданий». «Сегодня я буду в тюрьме с обвинительным актом. Могу что-нибудь передать ему от вас?» «Передайте, чтобы держал язык за зубами». «Боюсь, уже поздно».